Второе. Декабрьский ветер нес крошевые из песка и сухого снега, но построенные для торжественного богослужения в Каре солдаты не ощущали холода в своих тонких куртках, за их спиной догорал Измаил, рушились глиняные мечети и ханы, даже псы не выли над трупами, они покинули мертвый город, и нес свои мутные серые воды Дунай, который поэты называли Голубым. Суворов быстро шел вдоль строя, он прощался с армией. В Яссы уже скакал гонец с долгожданной вестью. С часу на час генерал Аншеф ожидал вызова к Потемкину, где мнилось его обрадует фельдмаршалским жезлом от матушки-государыни. Другой награды за измаильский подвиг он и не мнил себе. Твердыня, укрепленная и перестроенная по проектам французских инженеров – Защищенная двумя пятидесятью орудиями и 35-тысячным гарнизоном пала. Путь на Балканы был открыт. Турки спешно укрепляли Константинополь и создавали ополчение. Слава, чудо-богатыри! Вы, русские! Низким, таким неожиданным, при его щуплой фигуре, голосом выкрикивал он, выбрасывая вперед левую руку и мощное, согласно выдыхаемое тысячами легких «Ура», перекатами неслось от каре к каре. За прихрамывающим полководцем поспешали его военачальники. Голенищев-Кутузов, Павел Потемкин, Лосси, Самойлов, Арсеньев, Рибас, казачьи бригадиры Орлов и Платов, прочие генералы Львов, Микноп, Безбородко... Могли слышать клики торжества из госпиталя. При штурме они получили тяжкие ранения. «Дозвольте обратиться, ваше сиятельство!» — раздался смелый голос в рядах, и перед Суворовым вырос веселый, ловкий гренадир. Суворов остановился, попризажмурил глаза и вновь открыл их. постой к. постой, братец, Кабанов!» «Так точно, ваше сиятельство!» Помню тебя, русский Витязь, помню, как в штыковом бою ты брал турецкие окопы под Рымником. Да чего тебе надо?» Кабанов сделал знак, строй расступился. Позади коре, нервно поводя маленькой головой, стоял стреноженный конь чистой арабской породы. Сбруя, уздечка, седло — все было унизано жемчугом. «Разреши, отец наш, — начал Кабанов, — вручить тебе солдатский подарок. Генерал-аншеф стремливо обнял гренадера. «Помилуй, Бог, благодарю! Благодарю всех!» — он возвысил голос. «Спасибо вам, русские воины! Но...» Он сделал паузу и оглядел строй ратников. «Донской конь привез меня сюда. На нем же я и уеду!» Снова, но уже без команды, раздалось «Ура!» И Суворов двинулся к центру строя, где перед бедным походным алтарем Стояли, ожидая сигнала к началу молебствия, священники в полевых ризах тускло светились золотом кресты и паникодила. А в эти часы в ясах, в огромном генерал-губернаторском дворце, светлейший князь Потемкин мрачно мерил крупными шагами свой роскошный кабинет, обилием драгоценностей, зеркал, хрусталя и цветов, похожий более на будуар принцессы. За ним с беспокойством следила, сидя по-турецки на низкой оттаманке, черноволосая худая красавица. Это была жена польского генерала Софья Витт, впоследствии графиня Потоцкая. «О боже милосердный!» — рокотал Потемкин, вскидывая огромные ручище, которым, кажется, было тесно и в рукавах широченного халата. «Услышь меня и прекрати мучения мои! Скорее бы, скорее!» Князь должен успокоиться, с заметным южным акцентом сказала Софья Вит. Судьба посылала ему добрые знаки. Совсем недавно, долгим ноябрьским вечером, она гадала светлейшему на картах и обещала, что Измаил сдастся через три недели. Я умею гадать лучше вас, самонадеянный улыбкой отвечал тогда Потемкин и в ту минуту послал приказание Суворову взять Измаил приступом во что бы то ни стало. Знаменитый генерал, скучавший и без дела, в Бырлоте помчался под Измаил с казаком Иваном, везшим его багаж. Однако светлейшего донимали сомнения. Сам он навряд ли верил в возможность взятия Измаила. Узнав, что войска уже начали отходить от крепости, он снова заколебался. Суворову полетела новая депеша. предоставляя вашему сиятельству поступать тут по лучшему вашему усмотрению» продолжением или предприятия на Измаил, или оставлением оного. «Что судьба, мой друг?» — Потемкин остановился перед оттаманкой, возвышаясь подобно башне над красавицей, вперившей в него прекрасные греческие глаза, и глухо зашептал. «Она не сокрыта в темноте. Она сама темнота». Болезненная тоска, тайные предчувствия снидали князя. Если Турки, не дай бог, одержит поверхность, его положение, положение вице-императора России, пошатнется. В кабинет без стука ворвался низенький секретарь Потемкина Попов. «Ваша светлость! Виктория! И полная! Гонец от Суворова!» «Попов!» Потемкин сгреб его в охапку. «Где же он? для ко мне!» «Да позови Грибовского писать депешу государыне!» Он завертел Попова и вместе с ним двинулся к оттаманке. «Софьюшка, висталка, Пифия, Ведьмушка, вы будете завтра королевой бала у меня в Яссах!» Через полчаса Грибовский, ставший одним из доверенных лиц светлейшего князя, писал под его диктовку. Не Измаил, но армия турецкая, состоящая в 30 слишком тысячах, истреблена в укреплениях пространных. Более уже двадцати тысяч сочтено тел, да слишком 7 тысяч взятов в плен, а еще отыскивают. Знамен триста десять, а еще сообщают, пушек будет до трехсот. Войски наши оказали мужество примерное и неслыханное. Увы, главный виновник великолепной победы Суворов получил в награду не милость, а палу. При свидании с Потемкиным в ответ на его слова «Чем я могу вас наградить за ваши заслуги?» он дерзко ответил «Я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и висшей государыни, никто не может». В несправедливой мстительности Потемкина виделось раздражение не одним Суворовым. Светлейший болезненно ощущал, что влияние его падает, что новый фаворит Платон Зубов забирает власть над старой императрицей. Потемкина не мог уже обмануть поток подарков. Чувствуя, что почва уходит из-под ног, он еще храбрился и говорил, отправляясь в столицу. Я нездоров и еду в Петербург зубы дергать».